Глава сороковая. Джаз. Работа императрицы не моё. И я реально так сказала? Нет, я на самом деле считаю, Рудей не дал мне додумать следующую мысль, просто сгреб в охапку и... Целоваться с ним просто улетно, даже если это поцелуй с привкусом горечи. Ну, правда, куда мне в императрице? Там, поди, этикет сложный, а я люблю похулиганить. За словом в карман не лезу и предпочитаю говорить все, что думаю. Да еще и перчиком язвительности щедро приправить. Опять же, я без роду племени, даже если и ведьма в каком-то там колене из магического мира. Нет у меня голубой крови. Зеленую еще сделать можно, если обеспечить сбой в организме. Такое с людьми случается, но голубую нет никак. Руда и так не хотят пускать на престол, а тут еще я с богатой земной родословной. Что не русский, то татарин или удмурт, и острым язычком придачу. Зачем ему подобные заморочки? Хотя из всего того, что рассказывал Рут про свою бабушку, эта и Катализия была та еще хулиганкой-затейница. Ладно, пусть целует меня, пусть даже, даже приезжает навестить иногда. А почему нет? Как это называется? Гостевой брак? Или любовница из другого мира? Кстати, хорошее название для книги. «Никакого гостевого брака и никаких любовниц, джаз. Ты отправляешься в Ализию со мной. Или ты испугалась? Что? Боишься, что нас поймают и казнят? Или боишься, что там революция начнется? А может, опасаешься, что меня русалки околдуют? Или придворные дамочки охмурят? Вот еще, бред какой. Ничего не боюсь. Где те русалки и дамочки, и где я?» Я подбочинилась и выставила вперед ножку для лучшего эффекта. «Тогда почему отказываешь мне?» «Отказываю? А ты вообще-то просил меня стать твоей женой?» «Вообще-то просил?» «Ну, видимо, плохо просил, раз я не запомнила». «Так, да? Ну, значит, попрошу, хорошо. Как тебе хочется? Как у вас тут принято? Прилететь к тебе на драконе? Подарить кольцо с бриллиантом размером с... Что у вас тут самое большее? и не знаю. Садовое кольцо? Царь-пушка? Мавзолей Ленина?» «Не надо, мавзолей. И дракона. Как тут будешь Лейса превращать? Представляешь, какая паника начнется?» «Чтобы не было паники, просто скажи мне «да». Хватит ломаться». «А действительно, чего я ломаюсь? Такой мужик предлагает в замуж, да еще и титул императрицы в придачу, а я туплю. Ну, не понравится, всегда же можно развестись. Еще и полцарства отжать, наверное». Никакого развода не будет, моя дорогая, и царство по нашим законам при разводе не делится. Идиотские законы у вас. Я говорила: Ну, ничего, стану императрицей, поменяю. Или. Или я не могу вмешиваться в дела Ализии, Никоди или летучих земель. Ты можешь все, моя драгоценная, собирайся, нам пора возвращаться. Так быстро, а может, еще пару дней отдохнем? Отпуск же длится месяц. А мы тут всего 13 дней. Признаюсь, пыталась оттянуть момент. И ясно же было, сейчас вернемся, и тут же начнется. Опять битвы с магами, выяснение прав Руда на престол, вредный другой претендент, чтобы его чертью тащили в адские котлы и прочая дребедень, потом коронация, наверняка всякие приемы, балы, торжества, ну, свадьба, наверное. Так хочется просто отдохнуть, поваляться на пляже в медовый месяц. Вот в водный мир я бы еще раз прокатилась. Как там было красиво, просто сказка. Про водный мир даже и не думай, нечего. Этот русал тебя не получит. Да я же не о нем, я о море. В Ализии есть прекрасные курорты, ты их просто не видела. Ах, вот как курорты. Значит, как в кругосветку лететь, так по каким-то задворкам, да? по болотам, туманам и морозным сугробам. Не мог сразу все красоты показать. Еще покажу, время есть. И медовый месяц обеспечу. Правда, я не знаю, что это такое. А я тебе покажу. И я показала в спальне несколько раз. Потом еще в душе. Ну и опять в спальне. Кто бы мог подумать, что после стодневной кругосветки мой император сохранил столько сил. В общем, как-то само собой получилось, что старт в Ализию мы отложили до утра. А утром все как закрутилось. Едва продрав глаза, я обнаружила Руда уже готовым, полностью одетым, причем свое, ализианское. Мы до этого прикупили ему местных вещей. Джинсы, футболки, кеды, кроссовки. И, надо признать, редкий мужчина так шикарно выглядел в подобной одежде. Император он и в футболке император. Даже если на ногах кеды, а на голове кепка. Рут вручил мне ту самую одежду, в которой я сбежала из-за вместе с ним. Кожаные брючки, свободную рубашку и корсетный пояс с замшевыми сапожками. Все было чисто и дышало свежестью. Стало ясно. Завтрак откладывается. Ладно, может, это и к лучшему. Голодная я злая. Вредных магов сожру с потрохами. Рут усмехнулся. Отравишься. Не надо. Они ядовитые. Спустя 20 минут, выделенных мне на утренний эмоцион, мы уже сидели в Лысидоре. Ну и что дальше? — уточнила я. И вдруг дракон-машина сам дернулся с места. Клянусь, я ни на один рычаг не нажимала, даже не притрагивалась. Мы вдруг так разогнались, что у меня уши заложило и затормозили на лугу возле огромного замка на цилиндрических столбах, которые, в отличие от тех, что поддерживали дворец Руда, мерцали, как радужные раковинки. Красиво, ничего не попишешь. Сам дворец выглядел просто невообразимо. Казалось, архитектор начинал строить китайский храм, сделал уже эту крышу, вогнутую вниз, и вдруг решил, что создаст рыцарский замок. И от крыши вверх взвелись башни. А затем на каждом их ярусе появилась такая же крыша. Поначалу было очень непривычно. Но затем я заметила некую чуждую мне пока красоту в этом строении. Оно, как и сваи, переливалось перламутром в лучах солнца и меняло цвет с голубовато-розового на оранжевый. У меня прямо возникло дежавю с момента первого прибытия в Ализию, когда мы коснулись свай и очутились в гигантском роскошном зале с витражами, куполом потолка расписанным фресками из жизни местной знати колоннами и троном его я еще ни разу не видела Это был огромный изящный витой трон словно отлитый из фарфора с явно мягким сиденьем и спинкой из белоснежного материала я прямо залюбовалась но стоило мне немного зазеваться как перед нами как и в прошлый раз прямо из воздуха появились уже знакомые маги причем на сей раз хамооваго главаря Что еще в лабиринте предлагал руду сдаться, сопровождали сразу семеро в серебристом. Ну что ж, раз вы все-таки решили вискнуть и вернулись, мы готовы применить к вам закон, который касается узурпатора. Вы не смогли вовремя вернуться из кругосветки рудей, и Шенк, как только позволит здоровье, займет трон. Он кругосветку давным-давно выполнил на своем родовом золотом драконе, и у нас есть тому детальное подтверждение. Магические записи этого вояжа. Правда, естественно, Шенк ездил инкогнитой, под другой личиной. Но по закону это значение не имеет. В правилах про такое не сказано. Он был так уверен, сделал шаг вперед. А пока мы обезопасим вас от себя самого и окружающих, от ваших тлетворных идей незаконно взойти на престол Ализии, Никодий или Тучих земель. А то восстания вспыхивают по всему государству. Какие-то демонстрации, мятежи. «С вашей казнью все прекратится!» Маги одновременно выбросили вперед руки, и мы словно оказались в коконе. Ни рукой, ни ногой не двинуть, не шелохнуться. «Корнуэл, где этот зараза?» «Будем драться?» — мысленно спросила я Руда. «Да». Я собралась, прикрыла глаза, но тут тело освободилось от пут, раздались возмущенные крики тех самых магов. Я увидела, что теперь они спилёнуты в коконы. А вокруг появились наши старые знакомые. Ассан со своей зиндиной и верховным магом Тассадином. Тот подмигнул и указал на амулет нашей Руда. Благодаря ему мы сюда и пришли. Маги не впускали нас в Ализию. Создали непроницаемый купол. И всякие ловушки заклятия по всей границе. Амулет открывает двери всем, кого вы хотите видеть, ваше величество. В сочетании с королевской кровью он действует непобедимо. Такие амулеты создавали ваши далекие предки, когда хотели, чтобы их армия и гвардия всегда могли прийти к ним на помощь. Ага, хитренький какой. Так вот он тот самый опасный критический момент, когда нам амулет-то понадобился. А я уж было хотела оставить его на земле в коробке с подвесками из Турции и Египта, который втюхивает туристам местные торгаши. Тут же к нам шагнула Селина, а потом еще и Туманная ведьма. Ягиня и Ирва держались возле стен, на равном расстоянии как от нас, так и от мятежников-магов. Было видно, эти заразы ждут, наблюдают, чтобы в итоге присоединиться к победителю. Но нам и так поддержки хватало. «Рудей не выполнил в срок кругосветку», — рыкнул главный маг, дергаясь в белоснежном колдовском коконе. «Все, кто поддерживает его, поддерживают узурпатора». «А вот и нет». «Ну, наконец-то, Корнуэл! Я уже даже и не надеялась!» Джин, как я его нарекла при первой встрече, вышел в центр зала и провозгласил. «Уважаемые правители Заурия, какого числа отбыл в кругосветку Рудей по вашему календарю?» «Тридцатого месяца лиандра произнес Асан. Селина кивнула. Туманная ведьма повторила ее жест. Ягиня и Ирва странно переглянулись. «А у вас какое число отложилось?» Прищурился Корнуэл, глядя в их сторону. — Двадцать девятое. Он сделал какие-то пасы в воздухе, раздались удивленные возгласы, в том числе и со стороны обездвиженных магов, и главный рыкнул. — Ты наложил заклятие, чтобы все в нашей стране думали, будто Рудей отбыл в кругосветку днем раньше. — Ага, — расплылся в радостной улыбке корнуэлл Но в соседних государствах-то знали правду. Я рассчитывал, что их правители выступят независимыми свидетелями. Что сейчас и случилось. «Да как ты посмел?» «Да легко. Просто наложил заклятие, и все тут. Я знал, что вы в любом случае задержите Руда, не позволите ему исполнить условия. И что в лабиринте можно заставить время течь иначе. Вы ведь там подкрутили и накрутили, чтобы вместо нескольких часов испытания длились сутки». Ровно столько, сколько и требовалось, чтобы Рудей точно опоздал. Без вашего вмешательства он бы и так прошел лабиринт вовремя. Так что вы не должны были знать, что у Рудея не сутки, а двое суток в запасе. Чтобы не подшельмить, как вам требовалось. Ладно, чего мы их вообще слушаем? Предателей надо казнить. Вмешался решительный Тассадин. Судя по всему, у него просто руки чесались. И я вполне понимала верховного мага Заурия. Его людей атаковали по приказу местных предателей-магов. Селина поддержала. «Да, хватит уже, раз мы все выяснили, Рудей, законный император лизии и Никоди летучих земель. Шенга я беру на себя, а этих...» Она кивнула в сторону притихших мятежных магов. «И весь их клан уверенно не откажутся забрать в туманные земли тамошние ведьмы». Она вскинула бровь. Луманная ведьма, которую мы знали, вышла вперед. Да, у нас найдется для них работа. Мы управляем климатом всей планеты, дабы не было никаких опасных явлений, как это случается на Земле. Смерчи, цунами, мощные ураганы, сильные магнитные бури и прочее. И нам пригодятся источники магической силы. Источники поняли им хана. Собирались, по-моему, просить пощады исчезли вместе с Туманной ведьмой. Селина подошла к нам с одной стороны, Асан Индии, а Сан из Индина с другой. Мы вместе неспешно прошествовали к Трону. Внезапно тот раздвоился, прямо у меня на глазах. Нас с Рудом усадили, и Корнуэл развел руками. Стены замка неожиданно стали прозрачными. Совершенно. Мы словно находились в стеклянном помещении. Вокруг дворца собрались толпы народу. И, видимо, местные все слышали тоже. Потому что, когда Селина крикнула «Да здравствует император Рудей I и его невеста Джасинда Оксанская!», снаружи раздались восторженные возгласы, взвелись в воздух какие-то цветные искры, похожие на салюты. Все нам радовались, и мы радовались. Я понимала, что здесь мое место. Наверное, впервые с момента, когда странный красавчик с неземными манерами пригласил на работу.